Глава 2. Амиатинский кодекс. Около 700 года. Флоренция. Библиотека Лоренциана. Кодекс Амиатинус Унус. На поверхности Земли от Англии VII века мало что сохранилось. Остатки архитектуры того периода все еще можно увидеть в западной части Приходской церкви Святого Петра в Монквермуте. Этот город расположен в сегодняшнем графстве Тайн-эн-Уир, далеко на северо-востоке Англии, там, где была древняя Нортумбрия. Хотя здание церкви является объектом всемирного наследия, сегодня обстановка там довольно разочаровывающая. Храм стоит в пригороде современного промышленного города возле порта Сандерленд, в ухоженном муниципальном парке среди домов. Он выглядит точно так же, как любая викторианская приходская церковь. Аккуратные таблички на лужайке к югу от церкви указывают на очертания того, что было найдено во время недавних археологических раскопок. Но мне не хватает воображения, чтобы представить здесь дикие пейзажи темных веков. В те времена это был участок близ Устья-Уира, большой реки, впадающей в Северное море. Сейчас ни реки, ни моря от церкви не видно. В 674 году Экфрид, король Нортумбрии, отдал эту землю для основания большого монастыря по образцу монастырей позднеантичного Рима. Первым аббатом и основателем нового северного монастыря был выходец из местного знатного рода Бенедикт-бископ около 628-690 годов. За свою жизнь он ездил в Рим не менее пяти раз. Этот опыт, конечно, оказал огромное влияние на его культурное воззрение. Он решил стать монахом. В 669 году, во время своего третьего путешествия, он сопровождал в Англию Теодора Тарсийского 602-690 годы. Теодор был седьмым после святого Августина архиепископом кентерберийским. Как считается, он принес в Южную Англию греческую ученость. По возвращении из Рима Теодор поставил Бенедикта настоятелем соседнего монастыря в Кентербери, который позже стал аббатством святого Августина. Поэтому какое-то время Бенедикт-бископ, как и я сейчас, был хранителем Евангелия святого Августина. К тому моменту, вероятно, рукописи уже дорожили как памятью об основателе аббатства. Когда несколько лет спустя, в 674 году, король Экфрид пожертвовал землю на берегу Уира для монастыря, Бенедикт был очевидной кандидатурой, чтобы отправиться обратно в Нортумбрию. Мы знаем подробности из несравненных рассказов Беды около 672-735 годов выдающегося гения из числа англосаксонских писателей. Основав новый монастырь в Виармуте, в 679 году Бенедикт снова отправился в Рим. В этот раз его сопровождал молодой монах Келфрид около 642-716 годов. Путешественники купили или еще каким-то образом достали в Риме неисчислимое количество всевозможных книг, как выразился Беда. Эти книги сыграют заметную роль в дальнейшей истории. Беда, который знал обоих монахов, предполагает, что именно Келфрид, а не Бенедикт, приобрел в Риме новый перевод Библии, то есть вульгату святого Иеронима в трех томах, а также огромный пандект, то есть целую Библию в одном томе. Беда описывает Пандект как старую версию Писания. Эти и другие книги, а также мощи и реликвии отправились вместе с Бенедиктом и Келфритом в Виармут. Английские монахи также привезли с собой мастеров из Рима. Среди них был кантор по имени Иоанн который должен был научить монахов пению по римскому обряду, а также, вероятно, обученные ремесленники. Таблички для посетителей возле церкви в Маквермуте сообщают, что во время раскопок здесь были обнаружены следы римского стекла и строительного раствора. В Северной Европе эти технологии в то время были еще неизвестны. Привезенные из Рима книги которые очень ценились во времена беды, давно исчезли. Единственным исключением, возможно, стал крошечный итальянский фрагмент VI века с текстом из маковейских книг в латинском переводе святого Иеронима. Этот фрагмент случайно сохранился благодаря тому, что его использовали в качестве форзаца Средневековые рукописи из библиотеки Даримского собора. В 682 году король Экфрид дал монахам еще земли в Яроу. Участок располагался примерно в 11 километрах к северо-западу, близ устья другой большой Нортумбрийской реки Тайна. Монахи решили построить еще одну церковь. Настоятель Бенедикт-бископ поручил эту задачу Келфриту, который перебрался на новое место вместе с двадцатью членами монастыря. Среди его спутников был и Беда, тогда еще подросток и послушник. Два учрежденных аббатства были задуманы как одна община. От одного до другого легко было дойти пешком. Современные историки обычно называют эти монастыри-близнецы – Вермут-Яроу, как если бы они находились в одном месте. Как о едином целом принято говорить и о библиотеке или скриптории Вермута-Яроу. Храм в Вермуте был посвящен святому Петру, а в Яроу святому Павлу, двум покровителям христианского Рима. Вполне вероятно, что Келфрид... Перенес в Яроу рукописи, которые он приобрел в Риме, поскольку Беда определенно имел к ним постоянный доступ. Однако они все равно оставались общей собственностью двух церквей. В 686 году Хелфрид был поставлен настоятелем обоих монастырей. Он провел в Яроу следующие 30 лет. Церковь святого Павла в Яроу сегодня несравнимо более выразительна, чем ее южная сестра-близнец. Она находится за пределами современного города, в живописной роще с дорожками и скамейками, где и я сидел в пятнах солнечного света, делая заметки. Юго от храма находятся руины монастыря, возведенного в XII веке на месте постройки Келфрита. Как и в Ярмуте, сейчас эти руины полностью раскопаны и четко обозначены на траве. Склон, когда-то выстроенный террасами, сейчас круто спускается к илистым берегам, медленно движущейся реки Дон. Чуть дальше Дон впадает в более мощный Тайн, текущий к океану. К востоку находится пустошь, известная как Джараус Лейк, а в отдалении – Видны краны и нефтяные контейнеры верфи порта Тайн. Близость моря была благом для строителей и поставщиков аббатства. Но одновременно она стала и опасностью. В 794 году монастырь был впервые разграблен викингами. Я приехал туда воскресным утром. Ко мне на скамейку подсел пожилой человек. Я спросил у него о часах работы церкви. Он сказал, что утреннее богослужение начнется в одиннадцать, и я ответил, что буду рад присутствовать на нем. Он рассказал мне гораздо больше, но я понял далеко не все, ведь сильный акцент уроженцев Нью-Касла все еще бывает непостижимым для южан. Кеолфрид и приехавший из Рима Кантор, несомненно, беседовали здесь на латыни, что было бы гораздо проще. В самой церкви мы сидели не на скамьях, а на деревянных стульях в Нефе. Мой новый знакомый не одобрял это последнее нововведение. Я мог видеть сквозь арки в основании башни крошечную алтарную часть в восточном конце, которая датируется временем самого Келфрита. На ее правой стене с южной стороны находятся три маленьких оригинальных окна VII века. Одно из них сейчас украшено восстановленными фрагментами англосаксонского цветного стекла. Это самые ранние из известных фрагментов подобного рода. Выходящие на юг окна были свойственны и средневековым ирландским церквям, ведь именно с этой стороны падает солнечный свет. В северной стене в Яроу расположено такое же, но современное окно. Оно спроектировано Джоном Пайпером и в 1985 году было торжественно открыто Дианой, принцессой Уэльской. Высоко над ведущей в алтарную часть аркой в стену, которую видно из нефа, врезаны две соприкасающиеся каменные плиты со знаменитой надписью на латыни. Эта надпись отмечает освящение церкви в честь святого Павла на девятый день до майских календ 23 апреля 685 года. В пятнадцатый год правления короля Экфрита и в четвертый год службы основателя монастыря аббата Келфрита. Келфрит назван здесь по имени. Сидеть во время молитвы под словами и именами – на которые каждый день смотрели в той же самой церкви Келфрид и Беда много веков назад, это очень волнующие переживания. Другой вопрос. Узнали бы эти монахи большую часть англиканской воскресной службы? И хор, и немногочисленную паству в основном составляли женщины. Однако для евангельского чтения в неф вышли два священника в зеленом и белом. Они вынесли закрытую священную книгу в искусно выполненном переплете, высоко поднимая ее над головой. Можно было представить, что это одна из рукописей, привезенных из Рима в 680 году. Сохранились два связанных между собой сообщения начала восьмого века, в которых говорится о дальнейшем копировании здесь рукописей Библии под покровительством Келфрита. Эти рассказы заслуживают внимательного рассмотрения, поскольку письменные свидетельства производства книг в англосаксонскую эпоху крайне редки. Первое свидетельство появляется в анонимном житии Келфрита. Очевидно, житие написал один из монахов. В нем говорится, что Келфрит существенно обогатил убранство церкви в Яроу и заметно пополнил коллекцию книг, которые они с Бенедиктом-бископом привезли из Рима. Автор объясняет, что Кеолфрид заказал еще три полные Библии, или Пандекта. С этим словом мы уже встречались. Он поместил по одной рукописи в церкви каждого из монастырей-близнецов, чтобы желающий прочитать отрывок из Ветхого или Нового Завета мог без труда сделать это. Точная дата этого события неизвестна. Мы знаем только, что оно произошло, когда Келфрид был аббатом. Вероятно, эти рукописи были начаты в последние десятилетия VII века. Работа над ними вполне могла продолжаться и в начале VIII века. Безусловно, Беда был очень хорошо знаком с рукописью, выставленной в церкви в Яроу. В своей об Аббатум» — жизнеописание отцов-настоятелей Виармута и Яроу — он немного дополняет рассказ из жития Келфрита. Беда сообщает, что Келфрит привез из Рима пандект старого перевода Библии, а затем совершил еще большее благодеяние. Он сделал три копии пандекта, но уже в соответствии с новым текстом. Здесь важно последнее наблюдение. Заметить и записать, какой перевод был использован, типично для беды. Переписчики под руководством Келфрита сделали свои копии в формате огромного пандекта, полученного ими из Италии. Но сам текст они заменили на более современную вульгату святого Иеронима. Этот факт имеет большое значение для нашей истории. Замысел заказать по одному списку новой вульгаты для Виармута и Ярову понятен, хотя и впечатляет. Но зачем была нужна третья копия? Мы можем только догадываться. Возможно, у Келфрита были так и не осуществившиеся планы, Основать третью обитель в Нортумбрии, чтобы монастырь был нераздельным и неслиянным, словно троица? Эта метафора понравилась бы монахам. Или, возможно, Келфрид втайне задавался вопросом, и не был одинок в этом, не продвинется ли он еще дальше? Не станет ли он архиепископом кентерберийским после смерти Теодора или даже папой? Может быть, он сохранил один том про запас на случай любого нового повышения, которое ему могли бы предложить. И анонимная Вита Келфриди и Беда рассказывают нам, что произошло в итоге. В преклонном возрасте 74 лет Келфрид решил вернуться в Рим. Он взял с собой запасной третий пандект в подарок святому Петру, князю апостолов. Это обычная средневековая практика. Церковь часто называли по имени ее святого покровителя, как будто он еще жив. Имеется в виду здесь, конечно, папский двор. Можно предположить, что заявление о поездке стало неожиданностью для общины Виармута Яроу. Мы не знаем мотивов Келфрита, не знал их и беда, Возможно, Келфрид все еще втайне надеялся на должность в Риме. Ему могла бы понадобиться Библия, чтобы облегчить переговоры. 9 апреля 715 года умер папа Константин. Может быть, Келфрид принял решение отправиться в путь примерно в то время, когда эта новость достигла Англии. Или же в 679 году была заключена некая негласная договоренность о том, что он может взять книги из Рима в Нортумбрию в обмен на получившиеся копии. И то, и другое возможно. Витаки Алфриди воспроизводит точные слова надписи, которая была добавлена в начале рукописи. «Там говорилось, что рукопись преподносится святому Петру, аббатам англичан Келфритом от крайних пределов земли. Экстремис финибус. Как рассказывает Житие, в июне 716 года этот третий пандект уже с соответствующей надписью снесли по склону из церкви в Яроу на корабль. В сопровождении Келфрита и приближенных монахов рукопись отправилась по Дону, затем по Тайну и дальше в море. Это первый задокументированный случай вывоза произведений искусства из Англии. Увы, в сентябре Келфрид умер в дороге, в Лангре, в центральной Франции. На этом история завершилась более чем на тысячу лет. В Италии есть знаменитая раннесредневековая рукопись Библии, известная как Амиатинский кодекс. Издревле она была сокровищем монастыря сан сальватора на горе Амиата в южной части Тосканы, откуда и получила свое название. Рукопись упомянута в списке реликвий аббатства, датированном 1036 годом. Она описывается там как Ветхий и Новый Завет, написанный рукой благословенного Папы Григория. Кодекс приписывали святому Григорию Великому около 540-604 годов вовсе не необоснованно. Как и Евангелие святого Августина, рукопись написана итальянским унциалом и никогда не возникало сомнений в том, что она была сделана в Италии. Книга начинается с полностраничного посвящения. В нем сказано, что это рукопись — подарок монастырю Спасителя «Сальватор» который преподносит аббат лонгобардов Петр от крайних пределов земли. Это отголосок фразы из Второзакония, глава 28, стих 49. Даже сегодня тосканцы считают всех ломбардцев и, наоборот, уроженцами чужого мира, который находится за самыми дальними пределами цивилизации. В Сан-Сальваторе эту странно сформулированную надпись с удовольствием приняли за чистую монету. Амиотинский кодекс – это самый древний из сохранившихся полных списков вульгаты. Рукопись до сих пор является главным свидетельством становления текста латинской Библии. В 1854 году Константин Тишендорф чье краткое появление в предыдущей главе не сделало ему чести, издал текст Латинского Нового Завета из амиатинского кодекса. Он заметил, что дарственная надпись была немного изменена. Имя аббата Лангобардов Петра и название монастыря, которому предназначался дар, по-видимому, были написаны поверх стертого текста. 30 лет спустя специалист по эпиграфике Джованни Батиста де Росси 1822-1894 наконец расшифровал имена под новыми записями. Он выяснил, что рукопись изначально посвящалась святому Петру от некоего аббата англичан Кеолфрита. Вскоре после этого кембриджский профессор богословия Хорт 1828-1892, вспомнил, что эти слова соответствуют рассказу Вита Киалфриди. Хорд первым понял, что рукопись должна быть тем самым пандектом из Вермута Яроу, чьи следы затерялись после того, как в 716 году книга покинула Нортумбрию. Опубликованная в феврале 1887 года новость стала сенсацией, особенно в Британии. То десятилетие было захватывающим временем связанных с Библией открытий на Ближнем Востоке и в египетском Оксеринхе. Однако сложно придумать что-то более неожиданное, чем сообщение, что древнейший полный список латинской Библии на самом деле – был сделан в Англии. В 1890 году Уайт, впоследствии ставший деканом Собора Христа в Оксфорде, с ноткой патриотического преувеличения назвал Амиатинский кодекс, возможно, самой прекрасной книгой в мире. Через 4 дня после моей поездки в Яроу я оказался в юго-западной Умбрии. Там у меня была назначена встреча с редактором журнала The Book Collector Николасом Баркером и его женой Джоанной. У них есть загородный дом возле озера Больсона. Они встретили меня на своей машине на станции Арвието, откуда я вышел, моргая от яркого летнего солнца. В тот день мы собирались увидеть место, где раньше хранился амиатинский кодекс. Николас был за рулем, а Джоанна направляла его с заднего сиденья. Когда мы въехали в южную часть Тосканы, то увидели гору Амиата, самую большую в длинной цепи вулканических гор. Она возвышалась над горизонтом, словно итальянский арарат. Мы двигались по Е-35, бывшей А-1, главной магистрали, связывающей север и юг. Эта трасса частично совпадает с дорогой Франков. Виа франчиджина средневековым паломническим маршрутом в Рим. Затем мы свернули налево, на извилистую горную дорогу к Сан-Сальваторе. Земля здесь, на удивление, унылая и невозделанная, почти библейская, в отличие от более мягкой и ухоженной северной Тосканы. Монастырь стоит не на самой вершине. Там расположен горнолыжный курорт, а на плато на восточном склоне горы. Вокруг него расположен средневековый город. Все это вместе называется «Аббадия Сан-Сальваторе», потому что город возник как дополнение к жизни монастыря. Аббадство так окружено и защищено городом, что поначалу мы вообще не смогли найти нужное здание. Мы спросили дорогу на городской площади. Какой-то человек по доброте душевной, и, возможно, потому что ему в тот день было нечего делать, прыгнул в свою машину и велел нам следовать за ним. Он повел нас по маленьким улочкам вверх по Вио-Кавур и на площадь Микеланджело, где древняя базилика предстала нашим взглядом. Он гордо указал на нее». Действительно впечатляющее зрелище. По обе стороны от скромного романского портала расположены две средневековые башни. Одна высокая, другая приземистая. Внутри церковь очень высокая, но темная. Крошечные полуциркульные окна похожи на окна в алтаре церкви в Яроу. В интерьере проводилась современная реконструкция. Алтарь и прекрасное деревянное распятие XII века сейчас находятся на вершине центральной лестницы. По обеим сторонам этой лестницы расположены ступени, ведущие вниз в чудесную крипту на колоннах. Как утверждают, крипта датируется VIII веком. С севера к церкви примыкает клуатер, в котором, по-видимому, когда-то размещалась библиотека — Над южной галереей Клуатра находится небольшой монастырский музей. До четырех часов он был закрыт, хотя мы и надоедали дремлющему священнику и нескольким монахиням. Однако в назначенный час после приятного обеда и прогулки по городу нас туда пустили. Мы увидели замечательные предметы средневекового искусства и ткани, а также множество фотографий знаменитого Амиатинского кодекса. На выставке в музее мы узнали, что документально подтвержденная история аббатства восходит к 742 году. В 1228 году оно было присоединено к Цистерианскому ордену. Сообщает, что в 800 году Карл Великий останавливался здесь по пути на юг на свою императорскую коронацию в Риме. Папа Пий II, или ученый-гуманист Эней Сильвии Пиколамини, провел здесь летние месяцы 1462 года. Об этом свидетельствует памятник под каштанами у церкви с надписью на латыни, которую Николас прочитал для нас по-английски. Императору и, конечно же, Папе Римскому очень легко показали бы драгоценный кодекс. Поскольку рукопись была и остается самой ранней версией текста латинской вульгаты, она приобрела большое значение в период контрреформации. Критикуемые со всех сторон католики XVI века ощущали опасность, исходившую от протестантских переводов Библии. Эти переводы были сделаны недавно и непосредственно с оригинальных языков Писания, тогда как у католиков была только латинская версия. Однако аммиатинский кодекс давал на это казавшийся неопровержимым ответ. Эта латинская Библия святого Григория, как считалось, датировалась VI веком. Это значило, что она была значительно старше, любой известной еврейской рукописи и по времени соответствовала только одному списку на греческом языке. Сейчас он хранится в Ватикане. Поэтому Амиатинский кодекс стал одним из главных пропагандистских инструментов в борьбе за старшинство текста. В 1572 году генеральный капитул цистерианцев послал за рукописью, чтобы проконсультироваться с ней. Также поступили и советники Григория XIII. Монастырь отказался отдавать книгу. В конце концов, папа Сикст V потребовал рукопись, чтобы использовать ее в качестве основного источника для подготовки нового папского издания Библии. У монастыря не осталось выбора. 12 июля 1587 года книга отправилась в Рим. В Сан-Сальваторо она вернулась 19 января 1590 года. В 1590 году вышла основанная на Амиатинском кодексе Секстинская вульгата. Эта версия затем была переработана в монументальную Климентову редакцию вульгаты 1592 года, католический ответ Лютеров, который издается до сих пор. В июне 1782 года аббатство сан Сальватора было полностью распущено, как и многие итальянские монастыри, затронутые политикой Священной Римской империи в конце XVIII века. Эта политика была направлена на обновление церкви. В течение нескольких лет Амиатинский кодекс был доступен любому, кто был бы достаточно предприимчив, чтобы украсть его. В 1789 году великому герцогу Тосканскому Петру Леопольду, 1747-1792, впоследствии император Леопольд II, сообщили, что рукопись существует среди теней в пыли, неизвестная, будто погибшая. Он приказал перевести ее с горы Амиата во Флоренцию, сначала в семинарию, а вскоре после этого в библиотеку медичи Лауренциана. Сейчас она числится там под номером «Кодекс Амиатинус Унус». Вероятно, это самая известная рукопись библиотеки. Мой первый запрос о том, чтобы увидеть Амиотинский кодекс, был встречен отказом. Отказ сопровождался тем глубоким, всеобъемлющим вздохом бесконечного сожаления, который довели до совершенства только итальянцы. Мне сказали, что рукопись слишком хрупкая, чтобы ее можно было переносить, и слишком драгоценная, чтобы с ней работать». Однако в Италии слово «нет» не всегда означает отказ. Это просто подготовительный этап обсуждения. Я в долгу перед Лаурой новолоне за совет и перед жаванной Рао за готовность выслушать мою мольбу. Полвека назад английский археолог Руперт Брюс Митфорд описал свои впечатления от первого знакомства с амиатинским кодексом. «Подав заявку...» И, выждав приличный промежуток времени, я с благоговением наблюдал, как двое работников, третий открывал двери, шатаясь под тяжестью груза, входят в комнату. На стол пришлось положить с полдюжины толстых книг, чтобы снять нагрузку с переплета, прежде чем можно будет открыть рукопись. С трепетом я осмелился достать велосипедный фонарик, которым собирался дополнить недостаточное освещение восьмиугольного читального зала Микеланджело, чтобы тщательно изучить декор. В современном мире такую картинку антикварианизма давних времен, кажется, трудно себе представить. Но на самом деле моя собственная встреча с Эмиотинским кодексом не сильно отличалась от этого описания. Библиотека Медичи Лауренциана входит в число архитектурных и литературных достопримечательностей Флоренции, одного из прекраснейших городов мира. Ее ядро ⁇ это гуманистическая библиотека, первоначально собранная Козимо Медичи Ильвечу Старым 1389-1464. Коллекция была дополнена приобретениями его внука Лоренца Великолепного (1449–1492). После смерти Лоренца книги были разграблены, распроданы и вновь собраны Медичи, жившими в Риме. В конце концов Климент VII Джулио ди Джулиано Медичи (1478–1534). Вернул коллекцию во Флоренцию. Он заказал самому Микеланджело построить для нее величественную библиотеку над Клуатором Базилики Сан-Лоренсо, которая с 1419 года была семейной церковью Медичи. В 1571 году родственник Папы Римского по боковой линии Козима I Медичи 1519-1574 Великий герцог Тосканский завершил строительство. В то время библиотека насчитывала около трех тысяч рукописей. В ней все еще оставалось что-то от династической библиотеки, когда в 1780-х годах великий герцог Петер Леопольд приказал привести сюда амиатинский кодекс от экстремис финибус, дальних границ своего герцогства. Вы входите в библиотеку через ворота в юго-западном углу Сан-Лоренцо. Это площадь перед недостроенным кирпичным фасадом церкви. Над входом висят итальянские и европейские флаги, а также афиши проходящих сейчас выставок. Мимо билетной кассы вы проходите в клуатор 1462 года постройки. Вдоль стен стоят скульптуры эпохи Возрождения. В середине Прелестный садик. Я уверен, что фруктовые деревья — это апельсины, но мой путеводитель утверждает, что это гранаты. К лестнице в библиотеку нужно пройти прямо. Она расположена возле надгробия Паула Джовио. 1483-1552. Знаменитого коллекционера рукописей. Я был рад его увидеть». Ступени ведут мимо выцветших фресок на верхний уровень над восточной галереей Клуатора. Первая дверь — это общий вход на лестницу к спроектированной Микеланджело библиотечной комнате с ее рядами наклонных столов для книг. Вторая дверь рядом с керамическим горшком ведет в офис библиотеки. В офисе болтали две женщины. Я сказал, что записан, чтобы увидеть средневековую рукопись. Они куда-то позвонили. Появился мужчина в джинсах и спросил, говорю ли я по-итальянски. Я ответил, что говорю по-английски, потом, что по-французски и по-немецки. — Накнан этим латиням, с надеждой произнес я. Однако он пожал плечами и все равно сообщил мне по-итальянски, хотя я даже еще не сказал, кто я такой, что я должно быть... «Пришел увидеть Бибия Амиатина. Я с облегчением кивнул. Он провел меня через анфиладу низких комнат, увешанных гравюрами в рамах, мимо шкафчиков для персонала и, вероятно, мимо входа в охраняемые книжные хранилища, которые расположены по правую руку под комнатой Микеланджело. Мы очутились в маленькой комнатке в дальнем углу Клуатра. По-видимому, она была предназначена для работы с фотографиями. Там были штативы, картотеки микрофильмов и копировальный аппарат. Пришел еще один мужчина. Они указали на тележку с громоздким силуэтом под покрывалом. Амиатина, провозгласили они и вдвоем, напоминая мне о впечатлениях Брюса Митфорда, с трудом подняли рукопись на высокий стол для обработки фотографий. После этого они направились к выходу. В комнате не было никаких приспособлений, чтобы можно было безопасно открыть книгу. Поэтому я попросил принести что-нибудь, что можно подложить под крышку рукописи. Они вернулись с четырьмя томами из библиотечной серии «Филиграни и бреке». Уже не в первый раз эти справочники вековой давности прискорбно использовались не по назначению. Затем на все время моего визита меня оставили одного, совершенно без присмотра, если не считать случайного человека, который забрел, чтобы воспользоваться ксероксом. Так же, как то, что Амиата — это огромная гора, нельзя отрицать, что Амиатинский кодекс грандиозен. Он не такой уж большой, многие певческие книги позднего средневековья имеют большие размеры, но он почти невообразимо толстый. Каждая страница имеет около 50 сантиметров в высоту. При этом толщина книги составляет около 29 сантиметров. Попробуйте представить себе это. Книга немного сужается к переднему обрезу. Переплет поверх дерева обит очень современной гладкой коричневой телячей кожей. К нижней доске Прикреплены прошитые желтой нитью и снабженные современными латунными застежками кожаные ремни. Эти ремни доходят до металлических штырьков, установленных по краю верхней крышки. Честно говоря, рукопись похожа на огромный дорогой итальянский кожаный чемодан. Я приподнял переднюю крышку, расположенную слишком высоко над столом, чтобы ее могла поддержать стопка тому в брике. К крышке прикреплена длинная учетная карточка со штампом Амиатино уно Сюда же была небрежно вложена свежая ксерокопия разрешения на реставрацию рукописи, включая полностью новый переплет. Разрешение было выдано в 2001 году Министерством культурного наследия, культурной деятельности и туризма Италии. Реставраторами в документе названы Сабина Магрини и Серджио Джованнони. Переплет неимоверно громоздок, но радует хотя бы то, что реставраторы сохранили единство Пандекта, который так впечатлил беду и биографа Кеолфрита. Рукопись не разделили произвольно на несколько томов для удобства библиотекарей, как это случилось с Келлской книгой. Третья глава. Или Биатом Моргана. Пятая глава. Следы ржавчины на внешних краях форзацев позволяют предположить, что когда-то на крышках были металлические крепления. Из любопытства я попытался поднять книгу. Я могу сделать это, используя обе руки, но только когда кодекс закрыт. Открытую рукопись было бы невозможно удержать так, чтобы она неконтролируемо не прогнулась посередине. Брюс Митфорд взвесил книгу и получил 34 килограмма, а вместе с переплетом, креплениями и дорожным футляром примерно 41 килограмм. Он сделал незабываемое замечание, что это сопоставимо с весом взрослой самки немецкого дога. Примерно столько же весит 12 или летний мальчик. Первые восемь листов, которые мы внимательно рассмотрим через секунду, немного меньше остальной книги и богато украшены. На оборотной стороне первого листа подаркой размещена драгоценная посвятительная надпись с замененными именами. Подмена очень заметна из-за более светлых коричневых чернил и не столь аккуратного, как основной почерк написания. На соседней странице расположен знаменитейший «Портрет Ездры» — древнейшее английское изображение с несомненной датировкой, не позже 716 года. Известные произведения искусства во Флоренции в изобилии, но все равно я испытал трепет узнавания, когда встретился с этой миниатюрой в оригинале. Меня сразу поразило переливающееся сияние золота в нимбе ездры, у книжного шкафа на заднем плане, на верхней и боковых поверхностях табурета и в прямоугольниках по углам. По репродукциям я знал, что художник использовал золото, обычно это свойственно скорее ранним греческим рукописям, чем латинским, но не ожидал такой живости и блеска. Наверное, наличие золота не должно удивлять в английской рукописи, почти современной, сверкающим англосаксонским украшением из саттанху и стафарширского клада. Почти вся остальная часть огромной рукописи составляет разительный контраст с первыми листами. Более двух тысяч страниц содержит простой, хоть и изящно написанный текст в два столбца. В основном они украшены только незначительным орнаментом. И снова, мое первое впечатление от книги – ее удивительная сохранность. Большинство ранних рукописей несут на себе следы использования в самые разные эпохи. В них есть заметки читателей, сделанные разными почерками, исправления примечания и другие знаки того, что к рукописи обращались на протяжении веков. В Амиатинском кодексе нет почти никаких следов подобного рода, за исключением нескольких исправлений и литургических пометок времени создания рукописи. Вероятно, они были сделаны в первоначальном скриптории в Нортумбрии. Создается впечатление, будто рукопись упаковали и никогда не открывали. Возможно, именно это и произошло, если монахи сан Сальватора рассматривали ее как священную реликвию святого Григория, а не как книгу, имеющую какое-либо практическое применение. Псалмы сейчас пронумерованы уже более поздним, не средневековым почерком. В рукописи присутствует и неяркая нумерация глав в соответствии с современной системой. Как легко предположить, эти добавления могут датироваться 1587-м, 1590 годами, когда рукопись отправилась в кабинеты издателей «Вульгаты» в Риме. Это печальная истина. Если вы неохотно отдаете на время какую-нибудь принадлежащую вам драгоценную вещь, она редко возвращается в том же состоянии, как была. В большинстве тетрадей Амиатинского кодекса по восемь листов. Странная первая тетрадь совершенно не похожа на остальную книгу или на любую другую, дошедшую до нас средневековую Библию. Поэтому исследователи в свое время предполагали, что она могла быть перемещена из какой-то другой рукописи, вероятно, итальянского происхождения. Два листа этой тетради окрашены пурпуром. Еще один — желтым цветом. Это совершенно классические приемы. Однако сейчас общепризнано, что первые страницы являются неотъемлемой, хотя и очень необычной, частью книги. Они выполнены теми же английскими писцами и миниатюристами и с использованием тех же пигментов, что и изображение Христа во славе перед Новым Заветом на листе 796 В. Эта миниатюра, без сомнения, является оригинальной частью книги, как показывает структура блока. Открывающие рукопись листы подводят нас к еще одному пласту необычайных совпадений с рассказом о том, как Бенедикт Бископ и Келфрид во время своего визита в Италию в 679 году приобрели неисчислимое количество книг. Эти совпадения касаются библиотеки, собранной Кассиодором около 485-580 -го годов. Кассиодор был консулом поздней Римской империи, философом и плодовитым автором, обратившимся в христианство. Это чрезвычайно важная фигура в истории изучения Библии. Уйдя в отставку, Кассиодор основал в Калабрии, на крайнем юго-востоке Италии, своего рода монастырский исследовательский центр под названием Виварий. Название связано с рыбными прудами в Имении и завещал ему свою личную библиотеку в Институтионос Учебники по божественным и светским наукам Кассиодор объяснил свой метод деления и толкования Библии. «Institutiones Divinarum et Secularium Literarum» «Наставление в науках божественных и светских» «Примечание редакции». Кроме того, он подробно описал, что включил составленный им уникальный библейский аппарат в некоторые принадлежавшие ему рукописи. Детали, которые приводит Кассиодор, очень точно соответствуют содержанию первых листов Амиотинского кодекса. Поэтому объяснение кажется неизбежным. Мы имеем дело с непосредственной копией. В неисчислимое количество книг, собранных в Риме, должны были каким-то образом войти некоторые рукописи Кассиодора. Вероятно, когда-то они находились в Виварии, а затем снова оказались на рынке. После смерти своего основателя Виварий не смог просуществовать долго так часто случается с маленькими и бедными библиотеками. Очевидно, книги Кассиодора разошлись по разным владельцам или были распроданы. Если Келфрид впоследствии купил некоторые из этих рукописей, то они были бы доступны писцам Вермута Яру в Нортумбрии в качестве образцов. Возможно, Бедич и познания в области классической науки были так поразительно широки, посчастливилось получить доступ к приобретениям в одной из лучших частных книжных коллекций поздней Римской империи. Наверное, он даже не подозревал, что рукописи в Яру когда-то принадлежали самому великому кассиодору. В своих «Институтеонос» кассиодор пишет, что у него был огромный пандект латинского перевода Библии. Он называл эту рукопись своим «Кодекс Грандиор». Великим Кодексом. Кассиодор сообщает, что текст Ветхого Завета в нем был взят из первой редакции святого Иеронима, то есть из перевода с греческого, а не из более поздней версии вульгаты, заново переведенной с древнееврейского. Судя по всему, Кодекс состоял из 380 листов. Полные латинские Библии в одном томе в то время были чрезвычайно редки. поэтому Кодекс Кассиадора, по всей вероятности, и был тем самым пандектом в старом переводе, который Келфрид привез из Италии. Кассиадор пишет, что он включил в свой кодекс Грандиор план Иерусалимского храма, описанный в 26 главе книги «Исход». Такой же подробный план появляется на одном из первых разворотов Амиатинского кодекса, листы 6В7Р. Здесь изображен внутренний храм, сама Скиния. В центре расположена святая святых с ковчегом Завета. Кроме того, Кассиодор сообщает (Институтионес, книга 1, глава 14, что он добавил в кодекс Грандиор схемы деления текста Библии, которые предлагали святые Илари, Иероним и Августин. Именно их мы находим на листах «3р», 4Р и 8Р Амиотинского кодекса. Самое известное и самое необычное из первых страниц Амиотинского кодекса это так называемый портрет Ездры, который уже упоминался здесь. Сейчас он помещен в качестве фронтисписа. На миниатюре изображен человек в иудейском священническом облачении и с нимбом. Он показан почти в профиль. Человек сидит на табурете и пишет в приоткрытой книге, лежащей у него на коленях. Его ноги стоят на невысокой скамейке. Вокруг него разбросаны инструменты для письма. Стилос, разметочный циркуль, перо и чернильница. Кроме того, на отдельном столике стоит, по-видимому, блюдце с пигментом. За спиной человека изображен шкаф. Филенчатые дверцы распахнуты, за ними видны пять наклонных полок на которых разложены девять книг в украшенных темно-красных переплетах. Очень похожий книжный шкаф с четырьмя евангелиями на полках изображен на мозаике святого Лаврентия в мавзолее Галлы Плацидии в Равенне. Эта мозаика датируется второй половиной V века, то есть она сделана почти при жизни Кассиодора. Отделка мебели и орнаментальная резьба, которой украшен шкаф, в амиатинском кодексе необычайно тонкие и изысканы. Заметна здесь и грамотная попытка использовать перспективу. Чернильница отбрасывает на пол тень. Это стоит отметить хотя бы потому, что обычно считается, что тени появляются в европейском искусстве только в XV веке. Миниатюра очень интересная и просто, как изображение песца – выполненная в Англии в конце VII века. У него нет письменного стола, и он работает с книгой прямо на коленях, как это и сейчас делают песцы в Эфиопии. Когда я записывал все это и думал о том, насколько миниатюра отличается от большинства изображений средневекового скриптория, я вдруг осознал, что делаю свои заметки в тетради в твердой обложке, которая лежит у меня на коленях амиатинский кодекс занимал всю поверхность стола передо мной, не оставляя места ни для чего другого. В этот момент писец, пишущий что-то возле книжного шкафа, был похож на меня, сидящего возле шкафов с микрофильмами и репрографического оборудования библиотеки Лоуренсана. Сюжет миниатюры необычен. На ней, по-видимому, изображен автор, составляющий текст, а не переписчик, копирующий его. Слова в книге обозначены бессвязными каракулями. Иногда утверждают, что на самом деле это Тироновы значки, своего рода ранне-средневековая стенография, но это, конечно, просто изображение какого-то неопределенного текста. В верхней части страницы над рамкой миниатюры размещено двустишие, написанное «рустикой». Священные книги были уничтожены вражеским бедствием, и Ездра, преданный Богу, восстановил этот труд. Даустиша отсылает к событиям конца Вавилонского пленения евреев. Около 457 года до н.э. священник и книжник Ездра был послан обратно в Иерусалим. Там он обнаружил, что еврейские писания забыты и утрачены, и под божественным руководством восстановил их по памяти. Эта подпись, а также ветхозаветное священническое одеяние персонажа позволяют определить, что на миниатюре изображен именно Ездра. Изображение автора перед текстом, вероятно, было характерной чертой греческих книг еще со времен античности. Ездра не был автором в прямом смысле этого слова. Если мы примем на веру его историю, его вклад заключался в сохранении текстов первых книг Ветхого Завета. Конечно, это касается не всего христианского писания, большая часть которого была создана уже после смерти Ездры. Во многих отношениях более подходящим фронтисписом для Пандекта всей вульгаты было бы изображение пишущего святого Иеронима. В более поздних, средневековых библиях так часто и бывает. Стиль миниатюры совершенно средиземноморский, поэтому она наверняка скопирована с образца, привезенного из Италии. Вероятно, образцом также стал кодекс «Грандиор», хотя Кассиодор не упоминал о присутствии там подобного изображения. Обычно предполагают, что миниатюра в Амиатинском кодексе на самом деле копия неверно понятого изображения самого Кассиодора. Кассиодор, подобно святому Иерониму, а также Ездре и Келфриту, верно хранил и передавал Библию после периода хаоса. Он пережил разграбление Рима с готами в 546 году. Его маленький христианский оазис в Виварии был предназначен для сохранения писания в безопасности в грозовое время варварства и отступничества. В своих институтионах Кассиодор описывает не только кодекс Грандиор, но и девять отдельных томов, на которые он разделил текст Библии. Он называет их новым кодисос, новые кодексы, Примечание редакции. На полках в шкафу позади ездры на миниатюре изображены именно эти девять томов Библии с названиями на корешках. На репродукции эти названия почти невозможно увидеть. Однако если расположить оригинал рукописи так, чтобы он отражал свет, девять названий становятся видны благодаря их блеску на матовом фоне. Это восьмикнижие. Книги царств и паралипоменон вместе с Иовом, восемь исторических книг, псалмы, книги Соломоновы, пророки, Евангелия, послания, деяния святых апостолов и откровения. В исторической реальности, в лучшем случае, только первая полка могла бы быть связана с Ездрой. Тем не менее, все девять томов были в библиотеке Вивария. В том, что образцом для этой миниатюры послужил портрет Кассиадора, был бы намного больше смысла. Вряд ли сам Кассиадор стал бы заказывать свой портрет. Однако библиотекари и преемники легко могли бы уже посмертно добавить такой житийный фронтиспис в любимый кодекс Грандиор своего покойного учителя. Использование этого образа писца для изображения различных персонажей Кассиодора или Ездры, продолжалось и впоследствии. Примечательный случай переноса этого изображения дальше по побережью Нортумбрии в конце VII или первой половине VIII века. Портрет был точно скопирован еще раз, но его сюжет снова изменился. В знаменитом Линдисфарнском Евангелии в Британской библиотеке он стал фронтисписом изображающим евангелиста Матфея. Миниатюра, которая раньше была портретом Ездры, теперь точно воспроизводится, уже как образ автора Евангелия. Матфей сидит в такой же позе, его руки лежат на раскрытой книге, у него такие же сандали, одна скамейка также используется для сидения, а другая для ног. Давайте перейдем от песца к почерку. Текст амиатинского кодекса написан унциалом, квинтэссенции романа «Скриптура» римского письма, Примечание редакции. Как и в Евангелии святого Августина, привезенном из Рима, текст расположен в два столбца. Длинные и короткие строки приспособлены для чтения вслух. По принципу «перкола и Ткамата. Практика разделения строк текста на придаточные и фразеологические единицы, Примечание редакции. Он стал совершенно не похож на местные почерки. Маюскулы или минускулы ирландских книг, которые историки рукописей называют «островным стилем», были распространены во всех кельтских областях Британских островов. Противопоставление островного стиля и средиземноморского унциала – еще одно наглядное свидетельство того, что общины Вермута и Яроу дистанцировались от Ирландии и сознательно подражали римскому письму. Не исключено, что Бенедикт Бископ и Келфрид привезли из Италии подготовленных писцов, чтобы научить англичан унциалу. На листе 86В амиатинского кодекса в предисловии к книге «Левит» есть несколько неразборчиво написанных слов на греческом языке. Кажется, в записи говорится, что книгу сделал некий господин Сервандос. Это даже отдаленно не похоже на англосаксонское имя. Должно быть, фраза была без понимания скопирована с образца кем-то, кто знал латынь, но не знал греческого. Хотя писцы в своей работе тщательно копировали итальянские прототипы, сами они несомненно были англичанами. Их выдают явно островные знаки сокращений и другие странности, появляющиеся исключительно в написанных унциалом рукописях, которые, как мы знаем наверняка, переписывались на Артумбрии. Часто отмечают, что одно только использование разных типов письма уже показывает Насколько сильно отличалось культурное мировоззрение в Вермуте Яроу, которое было устроено по образцу Рима, и в ирландском Линдисфарне, расположенном примерно в 80 километрах к северу. В Линдисфарне книги постоянно переписывались совершенно иным стилем, который исследователи называют островным. На самом деле более вероятно, что общины влияли друг на друга. Хотя амиатинский кодекс написан римским письмом, в нем есть особенности, характерные исключительно для островной практики. Так, первые слова в некоторых его текстах написаны способом под названием «диминуэнда» — «уменьшение», примечание редакции. Заглавная буква в них самая большая, а затем постепенно, буква за буквой, размер уменьшается — Примером может служить начало книги бытия. Первые слова в ней – «in principio», то есть «в начале». Фолио 11р. Буква «и» большая, в семь раз выше основного текста, «н» уже не такая высокая, «п» еще меньше. Таким образом, высота букв медленно уменьшается, пока не сравняется с высотой основного текста. Этот прием свойственен ирландским рукописям, яркие примеры его использования можно найти в Кельской книге, 3 глава. Переписчики Амиотинского кодекса, должно быть, видели, как в Линдисфарне используют такой способ. В свою очередь, как мы уже знаем, монахи Линдисфарна изобразили своего апостола Матфея по образцу из кодекса Грандиор в Яроу а в их прекрасном Евангелии святого Кутберта начала восьмого века был использован крошечный унцеал. Эта рукопись сейчас хранится в британской библиотеке, она столь же изящна и невесома, сколь Амиатинский кодекс, огромен и громоздок. В шестьсот девяносто восьмом году Евангелие, по-видимому, погребли вместе с телом святого Кутберта в Линдисфарне. Судя по всему, над Амиотинским кодексом работали не менее семи, а может быть и девяти песцов. Это дает некоторое представление о размерах скриптории и сложности его организации. Некоторые почерки крупнее, чем другие, что очень заметно на границах между книгами Библии. Тексты четко распределялись между переписчиками. При сравнении выяснилось, что некоторые тетради в Амиатинском кодексе Состоят из необычного числа листов. Они всегда располагаются в конце библейских книг. Это тетради 48, 9 листов, конец книги Паралипоменон, лист 378В, 68, 5 листов, конец книги «Пророка Исаии», лист 535В, и 90-е. 5 листов, конец книги Тавита, лист 708 В. Во всех этих случаях с началом следующей книги меняется и писец. Тетрадь с нестандартным количеством листов могла быть необходима только если следующий текст уже начали переписывать. Таким образом, несколько писцов работали одновременно. Чтобы изготовить пергамен для таких больших и масштабных рукописей, как пандекты, требовались шкуры огромного количества животных. Из каждой шкуры можно сделать не более одной пары листов. Для 1030 листов Амиатинского кодекса использовали шкуры 515 телят. Для всех трех пандектов, заказанных Келфритом, это число нужно умножить на три. Иногда утверждают, без каких-либо доказательств, что в 692 году король подарил вермуту Ярроу землю, чтобы обеспечить достаточно большое пастбище для скота. Стадо увеличилось из-за необходимости изготовить Библии. На самом деле нет ничего необычного в том, что большая и хорошо организованная сельская община, какой был на протяжении 30 лет монастырь аббатства Келфрита, содержала пару тысяч голов скота. Стадо было источником не только кожи, но и многих других необходимых продуктов. Мясо для ежедневных обедов многочисленных работавших монахов, рогов, клея, костей и, вероятно, удобрений для возделывания земли. Пергамен Амиатинского кодекса хорошего качества и очень мягкий на ощупь, но он создает впечатление некоторой кустарности производства. Такого впечатления не возникнет, например, от рукописи Часослова Висконти 15 века, 11 глава, или от Часослова Семьи Спинола, 12 глава. Некоторые страницы Амиатинского кодекса покрыты пятнами. Другие с самого начала имели изъяны и прорезанные отверстия, вокруг которых писался текст. Иногда пергамент настолько тонок, что из-за его прозрачности Текст почти невозможно прочитать. Например, фолио 810. Некоторые листы, короче, других. Или у них не хватает углов. В случаях, когда песцам приходилось довольствоваться шкурами, которые были маловаты. Например, фолио 613, 735 и другие. Многие не специалисты в области рукописей. И, возможно, некоторые полиографы тоже подвергнут сомнению то, что я собираюсь сказать. Однако, если бы я не знал, что амиатинский кодекс изготовлен в Англии, я бы заподозрил это просто по ощущениям и особенно по запаху его страниц. Это сложно описать но запах английского пергамена необычайно теплый, в отличие от более резкого и холодного запаха итальянской кожи. Возможно, в Англии для изготовления пергамена просто использовали других животных – телят, а не овец. Или причина в том, что эти животные были выращены в совершенно других условиях. Породы средневековых домашних животных различались в разных регионах гораздо больше, чем сейчас. Исследования ДНК в этой области могут преобразить изучение рукописей для будущих поколений. Совпадения, о которых было рассказано в этой главе, поистине необычайны, если учесть, насколько редки любые документы и рукописи VII-VIII веков. Число сохранившихся от всего этого периода рукописей ничтожно мало, поэтому почти невозможно поверить, что одна из тех самых книг, о которых писал Беда, все еще существует и впоследствии была обнаружена это была бы редкая удача даже для рукописи XV века. Совпадение становится почти чудом, когда оказывается, что существует описание образцов, которые использовались при создании этой уцелевшей книги. О них упоминается в единственном известном подобном рассказе о частной библиотеке в Европе. Текст был записан более чем в 2500 километров от Нортумбрии и за сто лет до поездки Келфрита в Италию. Однако теперь мы собираемся перейти к еще более невероятным совпадениям. Эта история началась в первых числах сентября 1908 года, когда оксфордский историк церкви Кутберт Тернер 1860-1930 пришел в библиотеку Даромского собора в поисках ранних рукописей Библии. Библиотекарем в то время был каноник Уильям Гринвелл 1820-1918, археолог и коллекционер. Он пригласил Тернера к себе поужинать. В прихожей в доме Гринвелла. Тернер увидел помещенный в рамку лист из большой рукописи, которая была написана унциалом, и непринужденно отметил, что этот лист похож на пропавшую страницу из знаменитого Амиатинского кодекса. Реакция хозяина дома оказалась неожиданной. Гринвилл заявил, что лист происходит из какой-то из двух других заказанных Киолфритом Библии. Прежде чем Тернер смог провести дальнейшие исследования и, конечно же, опубликовать их результаты, Гринвилл отдал этот лист Британскому музею. Музей получил его в начале 1909 года. Лист широко известен под приятным древесным названием, словно что-то из Робин Гуда: Лист Гринвилла. На нем написан латинский текст Третьей книги царств с главы 9 стиха 29 до главы 12 стиха 18. Задним числом Гринвилл придумал изменявшуюся в деталях историю, которую невозможно было проверить. Он якобы приобрел этот лист примерно в 1890 году в книжном магазине Ньюкасла, а по другим воспоминаниям в старой антикварной лавке. Так как Ньюкасл находится всего километрах в десяти от Яроу, этот провинанс выглядел вполне правдоподобным. Однако трудно поверить, что такой не особо скромный во всех смыслах антиквар, как Гринвилл, мог сделать столь удивительную находку, но на протяжении почти двадцати лет забывать упомянуть о ней кому бы то ни было. Более вероятное происхождение листа Гринвилла было установлено в 1911 году. Действительный член и библиотекарь колледжа святого Иоанна в Оксфорде Стивенсон 1858-1924 опубликовал для комиссии по историческим рукописям каталог документов на владение лорда Миддлтона, хранившихся в Уолотон-Холле в Ноттингеме. Мунимент Особый тип юридического документа, являющегося доказательством права собственности на что-либо, например, на поместье, примечание редакции. Уоллотон-Холл построен в 1580-х годах. Это один из великих английских дворцов. Стивенсон сообщил, что нашел еще 10 листов и 3 крошечных фрагмента из той же написанной унциалом рукописи. Они использовались в переплетах XVI века в архивах семьи Уиллоуби, которая позже получила титул баронов Миддлтон. Все фрагменты содержали дальнейшие отрывки из третьей и четвертой книг царств. Теперь уже не оставалось сомнений, что эти близнецы Амиатинского кодекса действительно часть одного из двух пандектов, которые Келфрид, заказал для храмов Вермута и Яроу. Они сохранились благодаря невероятной удаче. В 1938 году принадлежавшие Уиллоуби фрагменты также были проданы Британскому музею за тысячу фунтов стерлингов. Совсем недавно, в 1982 году, Николас Пиквоут Нашел еще один лист из книги «Премудрости Иисуса, сына Сирахова». Он был среди документов на недвижимость семьи Бэнкс в поместье Кингстон-Лейси, принадлежащем Национальному фонду. Этот фрагмент сейчас находится на бессрочном хранении в Британской библиотеке. Николас Баркер, мой водитель во время поездки на гору Амиата, В то время возглавлял отдел реставрации библиотеки. Он принимал участие в идентификации этого листа и передал его своей коллеге в отделе рукописи Джанет Бэкхаус, которая установила, что и этот фрагмент также был связан с Олотон Холлом. Им были обернуты документы на поместье в Дорсити, которое в ноябре 1585 года было выкуплено у сэра Фрэнсиса Уиллоуби из Оолотона. Поверьте, я и сам с пристрастием обыскал полки архивов Уиллоуби в Ноттингеме, в тщетной надежде найти еще какие-нибудь фрагменты. Я могу сообщить только, что я видел там различные копии документов и картулярии, среди которых Стивенсон нашел фрагменты рукописи. На некоторых из них все еще есть еле заметные зеркальные отпечатки английского унциала конца VII века. Если бы меня спросили, я бы предположил, что лист Гринвилла на самом деле тоже происходит из архива лорда Мидлтона. Возможно, Стивенсон отправил свои находки Гринвиллу, чтобы получить совет по поводу их атрибуции — и сделал ему неподобающее предложение оставить один лист у себя, совершенно неофициально, в благодарность за помощь. Очень вероятно, что все эти фрагменты — остатки Библии, когда-то принадлежавшие Вустерскому собору. Доказательством тому служат обнаруженные в архивах Уиллоуби аналогичные фрагменты большой рукописи почти таких же размеров. Они содержат сделанные в IX веке копии вустерских хартий. Мы знаем, что король Мерси Оффа 757-796 годы, как считается, подарил Вустеру Большую Библию, а епископ Вустера Вульфстан 1062-1095 приказал переписать хартии собора в Библию Святой Церкви. В описании XII века говорится, что Библия Оффы была изготовлена в Риме. Возможно, это означает, что она была написана унциалом. В 792 году дочь короля Оффы вышла замуж за короля Нортумбрии, поэтому есть вероятность, что одна из Библий Келфрита попала к Оффе в ходе дипломатических контактов между королевствами в конце VIII века. Возможно, это произошло в 794 году, когда Яроу был разграблен викингами. Я взял с собой во Флоренцию фотографии листов Гринвилла и Уилуби, чтобы сравнить их с самим Амиатинским кодексом. Конечно, это уже делалось раньше. Сначала Кутбертом Тернером в 1909 году после его обеда с каноником Гринвиллом но главным образом Ричардом Мартсеном для его книги «Текст Ветхого Завета в англосаксонской саксонской Англии 1995 года», которая стала важным источником информации для этой главы. Тем не менее, в пословном составлении пандектов есть свое удовольствие. В основном текст этих двух рукописей полностью идентичен Чего и следовало ожидать, и на что надеяться, от копий, сделанных или с одного и того же образца в одном скриптории, или одна с другой. Иногда встречаются крошечные разночтения, такие как облак Тавит», книга «Премудрости Иисуса, сына Сирахова», глава 35 стих 25, на листе из кингстон Лейси и Облак Табит», в Аммиотинском кодексе, что никак не влияет на значение текста. Но в двух местах рукописи существенно различаются. На листах Уиллоуби в британской библиотеке нет никакого разрыва между концом третьей и началом четвертой книги царств, не считая крошечных ризма на полях и незначительно увеличенной буквы «П» для «преварикатус». В современной английской нумерации это вторая книга царств, глава первая, стих 1. Отложился Муаф от Израиля. Примечание редакции. В амиатинском кодексе же разрыв между этими двумя книгами четко обозначен. Третья книга царств заканчивается на листе 303 В, словом «финит», 10 строк после этого оставлены пустыми. Четвертая книга царств начинается на следующей странице с написанной красными чернилами первой строки и большого инициала высотой в три строки. В тексте нет очевидных причин для такого необоснованного разделения между третьей и четвертой книгами царств, поскольку повествование следует непрерывно. В еврейской Библии эти две части образуют единый текст. Однако в греческой версии Ветхого Завета, Септуагинте, членение на отдельной книге присутствует. Представляется, что доступный в Вермуте Яру образец, по-видимому, также не имел разрыва между книгами, потому что писец вряд ли пропустил бы его. Спустя некоторое время к моменту, когда переписывался Амиатинский кодекс, уже было решено привести латинский текст в соответствии с греческим обычаем и разделить книги царств. Это изменение казалось настолько удобным, что так стали делать во всех латинских библиях со времен Амиатинского кодекса, и так делают до сих пор в современных библиях. Одна из возможных разгадок состоит в том, что Амиотинский кодекс переписывался после рукописи, которая содержала листы Уиллоуби, и что решение о том, как должен выглядеть текст в скриптории Виармута Ярову, принималось в процессе создания пандектов. Еще одно отличие появляется на фолио 11В фрагмента Уиллоуби. Это четвертая книга царств с главы 21 стиха 24 до главы 22 стиха 1. По современной английской нумерации вторая книга царств с главы 21 стиха 24 до главы 22 стиха 1. Удивительно то, что слова, о которых будет сказано далее, есть на листе Уиллоби, но полностью пропущены в соответствующем отрывке Амиатинского кодекса (фолио 325в). Простое объяснение заключается в том, что перед нами распространенная ошибка переписчика, которая называется «Гомеотелефтон». Писец переписал слова Эйус про эо» из первой строки, остановился, снова посмотрел в образец, его взгляд перескочил на появляющиеся во второй раз слова Эйус про эо» несколькими строками ниже, и он продолжил переписывать со слов «окто аннорум». Сделать такую ошибку проще простого. В результате два стиха Библии были пропущены. А поскольку они отсутствовали в авторитетном Амиатинском кодексе, то были удалены и из католических редакций во время контрреформации. До сих пор они отсутствуют и в моем собственном рабочем экземпляре вульгаты ⁇ Мадрид 1965 ⁇ основанном на Климентовом издании 1592 года. Эта особенность, интересная по своей сути, восходит ко временам Виармута Ярова. Однако все, что связано с утраченными стихами, выглядит подозрительным. Приблизительно в ней говорится следующее. «Прочие дела Мона, что он совершил, написаны в летописи царей иудейских». Похоронили его в гробнице его, в саду Уззы, и воцарился Иосия, сын его, вместо него. Хотя эти слова сейчас и признаны подлинными, они во всех отношениях звучат как сомнительная вставка, поскольку являются почти дословным повторением текста Третьей книги царств, глава, 15, стихи семь и восемь. Он также начинается со слов реликуа аутем sermonum» и заканчивается «filius eius pro eo». Редактор с минимальным необходимым опытом заподозрил бы, что фрагмент вставили во второй раз случайно. В качестве пояснения это вызвано повторением слов «eius pro eo», своего рода обратным гомеотелефтоном. Другими словами, мы не знаем. Стихи, которые наверняка присутствовали в образце, были пропущены в Амиотинском кодексе ошибочно или же в результате разумного вмешательства. Если верно последнее, а в Амиотинском кодексе нет никаких небрежностей, то мы должны предположить присутствие Вермутия Яроу кого-то, кто мог критически оценить текст и обладал достаточной уверенностью, чтобы ради достоверности текста вычеркнуть из Писания общепринятые слова. Также у него должны были быть достаточные знания, чтобы исправить в латинском тексте слияние третьей-четвертой и книги царств в соответствии с греческой традицией. Этим человеком мог быть только сам Беда, выдающийся исследователь и комментатор Библии, который действительно жил в монастыре Яроу в течение всего времени изготовления пандектов. Вполне вероятно, что именно Беда первоначально убедил Келфрита, что новые пандекты должны соответствовать тексту новой вульгаты святого Иеронима, но образцом, в соответствии с которым вносились исправления, Мог быть кодекс «Грандиор» с архаичным текстом, переведенным с греческого языка. Еще одно интересное отличие появляется в Эмиотинском кодексе в книге «Бытия», глава 8, стих 7. В этом отрывке рассказывается, как Ной посылал птиц из ковчега, чтобы проверить, отступили ли воды. В современных переводах Библии он выпустил ворона, который улетал и прилетал обратно до тех пор, пока вода на земле не высохла. Это чтение древнееврейского оригинала. Однако греческий текст добавляет отрицание, из-за которого ворон улетел и не прилетал обратно до тех пор, пока вода на земле не высохла. Оба варианта возможны. Беда довольно подробно рассматривает их в своем комментарии к книге «Бытия». Сам же он предпочитает версию из греческого текста. Редактор, разделивший третью и четвертую книги царств в амиатинском кодексе, сделал тот же выбор, отдав предпочтение грекам. В отрывке о вороне писец Амиотинского кодекса воспроизвел принятую латинскую версию. А затем текст был изменен, относящимся к тому же времени, но явно не каллиграфическим почерком. Перед «ревертибатур» было вставлено маленькое, написанное унциалом, слово «non», чтобы привести текст в согласие с греческим. Эта вставка появляется в рукописи на фолио 15r, в 17 снизу строке второго столбца. Написано ли это слово рукой беды? Очень вероятно. Трудно передать ту внезапную дрожь волнения, испытанную мной в фотокопировальной комнате библиотеки Лауренциана, когда я осознал, что, возможно, прикасаясь к странице, которую читал и исправлял в конце VII века в Нортумбрии сам беда. Итак, давайте вернемся в аббатство сан сальватора на горе Амиата. Мы не знаем, как и когда Эмиатинский кодекс попал туда. Подделанная дарственная надпись якобы от Петра Аббата Лангобардов могла быть на настоящем подарке, но также она могла быть чьей-то уловкой, чтобы скрыть тот неудобный факт, что рукопись оказалась в совсем другом месте, нежели предполагал Келфрид. Монастырь, как мы уже знаем, расположен на дороге Франков паломническом пути с севера Италии в Рим. И, конечно, здесь останавливались путешественники. В целом, эта древняя дорога значительно длиннее. Она проходит через Лозанну по Бургундии, через перевал Большой Сен-Бернар над Аостой в Италию, а затем через Павию, Луку, Сиену, витерба в Рим. В любой точке этого маршрута кто угодно, теоретически даже Карл Великий, по дороге на юг или на обратном пути на север, мог забрать рукопись после смерти Келфрита в Лангре и оставить ее у монахов Сан-Сальваторе. Я упоминал о музее аббатства. Николас Баркер за обедом в Лондоне несколькими месяцами ранее рассказал мне о выставленном там экспонате, который так поразил мое воображение, что изначально мы планировали вместе посетить гору Амиата чтобы увидеть именно его. Эта вещь была найдена в Сан-Сальваторе в 1960-х годах. Согласно одному из отчетов, во время реконструкции алтарной части, разрешенной Вторым Ватиканским собором, ее обнаружили спрятанной в углублении под главным алтарем. Впервые информация о ней была опубликована в 1974 году. Это крошечная изящная переносная шкатулка реликварией с британских островов, выполненная в форме маленького домика с остроконечной крышей, украшенная темно-красными мозаичными прямоугольниками и металлической плетенкой с навершиями в виде птичьих голов, которые чрезвычайно похожи на декор книги Здарроу и Линдисфарнского «Евангелия», Обе рукописи, по-видимому, конца VII века. Можно было бы предположить, что реликварий изготовлен в Ирландии, если бы для его украшений не использовались гранаты, зафиксированные в англосаксонской Англии, но не в Ирландии. И кусочки цветного стекла, примеры которых, как мы узнали в начале этой главы, сохранились исключительно в Яроу. У шкатулки есть металлические ушки для подвесных шнуров, чтобы ее можно было переносить. Она вполне убедительно датируется временем Келфрита или около того. Отметим еще раз. Монастырь расположен на паломническом пути. В любой момент он мог получить экзотические подарки от проходящих мимо путешественников и благодарных гостей. Никакой известной связи между реликварием и Амиатинским кодексом нет. Есть только примечательное совпадение. Сан-Сальватора, расположенный так далеко от Нартумбрии, обладал двумя превосходными произведениями искусства одного и того же времени и одного и того же происхождения. Простым объяснением было бы то, что они попали в монастырь вместе. Мы с Николасом довольно много говорили на эту тему, подталкивая друг друга к предположениям. Легко представить себе, как это произошло. Отряд Келфрита несомненно взял с собой переносные алтари, потиры и реликвии из Виармута Яроу для обеспечения богослужений во время путешествия. Согласно Вита Келфриди, Некоторые монахи вернулись домой после смерти Келфрита в сентябре 716 года. Другие продолжили свой путь в Рим и взяли с собой Библию. Путь на юг должен был проходить по дороге Франков. Северная Италия — это возделываемая и удобная для путешествий земля. Но когда вы достигаете диких областей между Тосканой и Умбрией, Местность вдруг становится опасной, малонаселенной и очень гористой. Там могли быть разбойники, волки и, вероятно, медведи. Можно представить себе, что лишенная лидера группа остановилась. Возможно, они ждали более безопасного времени года, но по каким-то причинам так и не отправились дальше. Может быть, на склонах горы Амиата уже существовало какое-то монашеское поселение. Постепенно английские монахи умирали бы там. В 742 году, когда монастырь Сан-Сальватора впервые упоминается в текстах, самым молодым членом свиты Келфрита было возможно около 45 лет. Они были уже достаточно старые и немногочисленны, чтобы с радостью предпочесть более оседлую жизнь со своими Библией и реликварием. Это не более чем фантазии, но они могли бы заполнить пробел в этом удивительном 1300-летнем путешествии рукописи из Вермута или Яру в фотокопировальную комнату во Флоренции.